«Так это я твое странное присутствие ощутила?» В столовой на первом этаже Гула с отвращением скривилась, а Локсерия насадил на вилку вечну неподходящим для его телосложения жестом и недовольно ответил. «Грубо так говорить!» Скрыл свое присутствие и тайком пришел сюда. «Что ты задумал?» Гула поняла, что поблизости находится другое злое божество, но из-за того, что Локсерия скрывался, точно уверена не была. Женщина подумала, что он что-то задумал, но он удивленно ответил. «Я ничего не задумал. Просто присоединился к заданию гильдии авантюристов». «Тогда от чего ты лезешь в войну людей?» Злых божеств не особо волновали люди. У них не было желания участвовать в войне, и Гула ввязалась в нее только потому, что была в группе Рорана, а еще потому, что там мог появиться тот, кого женщина считала своим врагом. Возможно, враг Гулы – это враг Луксерии, но вряд ли мужчина что-то слышал об этом, и было неясно, зачем он принял участие. И «Ради денег?» Ответил он, удивив всех. Он снова вернулся к своей вечне и неохотно заговорил. «В кафе ведь, мои милые ребятки!» «Это ты их такими сделал?» Они не сами появлялись, это Луксери их делал такими. Он чуть не стал причиной краха гильдии, и теперь Гула резко смотрела на него. Луксери же точно не обращал на это внимания, поднес к карту отрезанный кусок, разжевал и проглотил. «Они тоже зарабатывают деньги, как авантюристы?» «Но для того, что необходимо, нужны деньги». Ауроран подумал о том, что может быть нужно злому божеству и его окружению. Насколько бы ни думал, придумать не мог, потому бросил эту затею. И его больше волновало кое-что другое. Морально истощенно не смог отказать Ляпис, когда она предложила помыть его спину. Потом они вместе посидели в ванной, но он до сих пор сожалел, что на какое-то время так открылся. Скорее всего, это вписывалось в планы великого повелителя демонов, И в зависимости от того, что Лепис расскажет своей матери, повелителю демонов, все пути к отступлению могут быть отрезаны. «Лепис, по поводу того, что было...» «Не переживай. Я воспользовалась слабостью господина Рорена и не собираюсь использовать это, чтобы как-то ограничить тебя». Девушка жизнерадостно улыбнулась ему, и Рорен подумал, что ей можно верить, но тут он ничего не мог. Просто принять это как факт, готовиться к худшему и пока не думать об этом. «Времена изменились». «А деньги также важны. Как же мне это не нравится?» Насадив на вилку ветчину, Луксерия вздохнул, а Роран был согласен с ним в отношении денег. «Я не мог позволить моим милым ребяткам участвовать в войне, потому пришел сюда, чтобы заработать для них всех. Соболезную противнику». Даже среди злых божеств Луксерию можно было назвать странным созданием. Все, кроме самого Луксерии, подумали, что вражескую армию ничего хорошего не ждет. Но хоть ей делают ради своих ребятишек, спать одному так одиноко. Потому спасибо вам за ваш подарок. Состроив лучшую свою улыбку, он повернулся к Лепис, и девушка тоже улыбнулась и кивнула ему. И Роран видел, что Лепис не прищурилась, пока улыбалась, а просто закрыла глаза. Прошу, не стесняйтесь. На лбу девушки выступил пот, когда она говорила это, а Рорен думал о том, какие проблемы они доставляют гостинице. Те, кто хотели что-то с ними сделать, были обезврежены и скручены лепест, когда Роран пошел в ванную, а теперь покоились в комнате луксерии. Учитывая будущее, которое их ждет, Роран подумал, что они сами виноваты, и все же их было жалко. Он не хотел представлять, что Луксерия с ними сделает, но потом все это придется прибирать сотрудникам гостиницы, и тут оставалось лишь соболезновать. Итак, вы направляетесь прямо в империю? Задал вопрос луксерия и Роран вернулся в реальность сознания, который начал обволакивать розовый и фиолетовый туман. Ответить должен был Роран, потому девушки посмотрели на него, мужчина прокашлялся, прогоняя мысли из головы, а потом начал думать, отвечая на вопрос. «Так и планируем». «Тогда, думаю, вам не стоит этого делать. Не тратьте свое время зря». Он был совершенно серьезен, потому все оставились на луксерию. Лепис отвела взгляд в сторону, Арорен притворился, что не заметил этого и задал вопрос. «В каком смысле?» Все это будет слишком подозрительно. Если пойдете на север, сможете за день добраться до мест сражений Королевства и Империи. Но если скажете, что прибыли из кафы, знаете, что будет?» «Если через день они будут там, то значит на весь путь у них ушло три дня». Арорен подумал, может ли он прийти пораньше, но отбросил идею. «Слишком быстро». Даже при условии специального транспорта гильдии надо 10 дней. И им никто не поверит, если не сообщат, что добрались за 3 дня. Их могли просто прогнать, но если вести себя так подозрительно во время войны, их могли в чем-то заподозрить и задержать, и в самом худшем случае без суда просто казнить. Разве кто-то может сделать так? Неверя Лепис покачала головой, но Руран считал это вполне логичным. Даже жрица Бога знаний ничего толком не знала о войне. И в отличие от священников, Рорен как наемник воспринимал войну иначе. Даже если что-то казалось подозрительным, священник будет осторожен, но Рорен думал, что все будет иначе. Во время войны все руководство на взводе. Они избавляются от всего, чего не понимают. Сторона, которая потеряет спокойствие, проигрывает битву. Если бы все об этом переживали, то войн бы не было. Рорен с усмешкой ответил Лепис, а потом точно вспомнил и снова обратился к поедавшему вечну Луксерии. «И все же, ты так уверенно говоришь о том, что сейчас у Империи!» «Конечно, я ведь уже был там!» Сразу же ответил Лан, и Ровен согласился, ведь, конечно, ему все может быть известно, раз он там был, а потом оставился на мужчину, поняв смысл сказанного. Тот не понял смысл этого взгляда и перестал есть. «Что? Ты сказал, что уже был там?» «Да, сказал. Если принять участие в войне поскорее выслужиться, можно получить не только оплату от гильдии, «Но и награду от Империи!» Варурен подумал, что цель Луксерии не так уж и плоха. Если он многого добьётся, страна решит переманить его или наладить прочные отношения, то есть не захотят возвращать его в гильдии авантюристов. Однако было еще кое-что, на что обратил внимание мужчина. «То есть ты честно признался, что являешься авантюристом из кафе? Иначе бы мне никто не заплатил!» «И что случилось?» Реакция на вопрос явно отличалась. Выражение на лице не поменялось, он продолжал есть ветчину, но отвернулся, точно сбегая от взгляда Рорана. Мужчина понял, что ничего хорошего Луксерия там не сделал, и посмотрел так, будто желал ему смерти. «Отвечай, это ведь у нас касается». «Так ведь они такие жестокие!» «Я пришел помочь, а они меня подозрительным посчитали и попробовали в тюрьму упрятать!» Возмущился он, но Роран и остальные считали, что Империя поступила верно. Мало того, что он прибыл из самой кафы, сразу же, как только разошлась информация, так еще и выглядел странно. Если кто-то не будет осторожен с ним, то это глупец или святой. И? Тебя решили задержать. И что ты сделал? Если схватят и посадят в тюрьму, денег не заработать. А если сбежать, то всюду появятся сообщения о розыске. Если говорить об особых приметах, вряд ли их было у кого-то больше, чем в луксерии. Даже если человек не умеет рисовать портреты... Изобразить такого, как он труда не составит, потому безнадежно было надеяться, что получится принять участие в войне, оставалось лишь ждать, когда тебя поймают. И чтобы этого не случилось, Луксерия что-то сделал, и Роран со страхом представлял, что именно. Лепис и Гула сдачно посмотрели на мужчину, но услышали его бормотание и все поняли. «Ты... Тебе ведь даже в голову не пришла такая уникальная мысль, как просто отказаться от этого». «Не надо меня рассматривать как простого человека!» С людьми себя злые божества не ассоциировали. Любой бы посчитал слова Луксери проблемой, к счастью, рядом людей не было, потому никто не услышал его ответа. «Да, верно. Потому я и понимаю, что ты что-то сделал». «И что именно?» Ляпиш желала узнать, и шумевший Рорен понизил тон, чтобы никто его не услышал. «Он, скорее всего, сделал так, чтобы армии, форты или лагеря, не знаю, что там...» Будто и не было. Свидетели были проблемой, но каким бы подозрительным ни был Луксерия, если нет свидетелей, никто ничего не узнает. Злое божество, не заботившееся о людях, вполне могло принять самые эффективные меры. Если точнее, я уничтожил один форт. Но все в порядке. Форт находился на передовой, и когда его не стало, на нас надавили, но вроде мы отбили позицию. С улыбкой объяснил Луксерия. Рорен схватился за голову и застонал. А ситуацию девушки закивали, а потом врезали качку, снова взявшемуся резать ветчину».